«Извините, огоньку не найдется. «Такой молодой, а уже куришь», – фыркнула Валерия Александровна. «Внутренние органы даже целителям лечить тяжело. Это с внешними повреждениями просто, а тут...» Тем не менее, она доставала из кармана зажигалку. «Лучше бросай, пока не поздно». «Спасибо». Проигнорировав наставление старшей, парень быстро поджег сигарету. Отдал зажигалку и вернулся к своей компании. «Стоп, а не Демьянов ли это был?» Подумала Федорова, незаметно приблизившись к компании из трех парней. Больно уж лицо знакомое. Хотя и меня он не узнал. «Тёма, ты откуда этого верзилу откопал?» Восклицал ржеволосый, вглядываясь в окно ресторана. «Неважно!» Отмахнулся Артём и выпустил облачко дыма. «Да, в незнакомой моего брата. Ты уверен, что он справится с Антоновым?» «Я уже ни в чем не уверен!» обреченно ответил Демьянов. «Но попытаться стоит!» «Если груз переломает ему конечности, я буду по-настоящему счастлив. А если не сможет...» — хмурился Рыжий. «Не сможет, так не сможет. Хотя бы настроение этому ублюдку испортить. Уже хоть что-то. Мне из-за него отчисление грозит. Отец никак не хочет реагировать. На меня всех собак спустил. Если так посмотреть, то ты, правда, сам во всем виноват. Спасибо, блин, за поддержку, друг!» Буркнул Артем, специально напустив дыма прямо в лицо Рыжего. «Фу!» Рыжий помахал ладонью перед лицом и нахмурился. «Твои действия похожи на отчаянный, Тём. Не буду спорить», — ответил Демьянов. «А что мне ещё остается? Говорю же, отец никак не хочет реагировать. Наш род ведь даже в кровной вражде не состоит, а Антоновы состоят. Так что нам им даже не отомстить как следует. Законы Империи пресекут любые попытки. Так тем более, если вдруг выяснится, что ты заказал Антонова». «Тебе не только от отца достанется, но и от полиции. Чем ты вообще думаешь?» «Плевать». Артём сделал последнюю затяжку и отбросил сигарету в сторону. «Если я хотя бы не попытаюсь отомстить, буду чувствовать себя паршиво. Да и вряд ли меня отчислят. Груст ни в коем случае не выдаст заказчика. Как ты его не пытай? Он ведь то еще чудовище». «А чем они там занимаются?» Произнес третий из компании, со задачным видом глядя через окно на Груста и Антонова, которые мило общались за столиком. «Вот это я удачно покурить вышла», – подумала Валерия Александровна и направилась к машине, в которой ее дожидался престарелый слуга. Перед этим она незаметно сфотографировала Артема и его друзей, которые ошивались возле здания ресторана. «Уже едем?» – спросил мужчина, выглядывая через окно. «А ваш кавалер куда пропал?» «Нет, пока что не едем», – ответила Федорова, нагнувшись к машине. «Слушай, Михаил, я в отцовских делах мало разбираюсь, но...» «Не было ли у него каких-то проблем, касающихся Демьяновых?» «Конечно!» — кивнул слуга. «У них уже несколько судебных разбирательств было по одному делу. А что случилось?» «О, отлично!» Обрадованно воскликнула Валерия Александровна и оглянулась. Понизила голос. «Тогда можешь позвонить отцу и сказать, что у меня есть неплохой компромат на Демьяновых. Ему понравится». «Хорошо!» — ответил мужчина и достал из бардачка телефон. «Будет сделано!»